между двумя рядами старых берез. «А не устанете вы?» — спросила мать у Софи. «Вы думаете, мало я ходила?» «Это мне знакомо». Весело, как будто хвастаясь шалостями детства, Софья стала рассказывать матери о своей революционной работе. Ей приходилось жить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 и смотрел на нее ласкающими глазами. Высокая, сухая, Софья легко и твердо шагала по дороге стройными ногами. В ее походке, в словах, в самом звуке голоса, хотя и глуховатом, но бодром, во всей ее прямой фигуре было много душевного здоровья, веселой смелости.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 Опасливую думу. Не понравится она михаиле А через минуту Софья снова говорила просто, душевно,